Глава 13 Парадайз. База защитников на Парадайзе оказалась довольно маленькой, но это скорее плюс, чем минус. Лика растянула свою ауру хамелеона на всю внутреннюю площадь, и мы могли передвигаться по всем помещениям свободно. Скорее всего, это было вообще излишне, ведь живой доспех защищал нас от ауры зоргов. Но в этом вопросе лучше перебдеть, чем дождаться появления элитника или... Того хуже хранители сектора. Сканирование планеты никто не проводил, так что нам пришлось некоторое время производить разведку местности на небольших аэрокарах. Это что-то вроде спидера из «Звёздных войн», на которых передвигались имперские штурмовики. Удобная штука, кстати. Компактная и быстрая. С десяток таких машинок обнаружилось на базе. Судя по отсутствию даже намёков на жизнедеятельность человека, активная фаза вторжения на Парадайзе началась очень давно и природа успела уничтожить все следы присутствия на планете разумной жизни. На самом деле даже подумать страшно, сколько миллиардов колонистов уже уничтожили зорги, и сколько ещё людей умрут, пока мы не научимся справляться с этой галактической заразой. Но, чёрт возьми, как же легко дышаться на этой планете. Не признать того факта, что люди и природа оказались практически несовместимы друг с другом, сложно. Даже на Асгарде, чьи жители очень трепетно относятся к живой природе, воздух не настолько чистый если получится выжить и построить новые общества надо будет менять отношение к живым планетам обнаружить вход в гнездо зоргов удалось с трудом за прошедшее время даже огромные дыры магистральных тоннелей заросли а сканеры аэрокаров не отличались большой мощностью как говорится природа не терпит пустоты и затягивает даже самые глубокие раны на теле планеты прежде чем начать безнаказанно вырезать спящих зоргов и стремительно расти в уровнях искр надо было научиться определять местоположение королевского гнезда. Без этого навыка нечего и мечтать остановить вторжение зоргов на земле. У нас тупо не хватит времени проверить каждое логово тварей. На Пангее мы предприняли несколько попыток, но ничего не добились. По мнению гения Беусов, причин неудачи может быть несколько. Во-первых, уровень и потенциал Искры Лики оставляет желать лучшего. От этого очень многое зависит. Во-вторых, королева колонии на Пангее Сейчас переполнены энергией, бодрая весела. В том смысле, что не испытывает дефицита ни в чём, как, собственно, и вся колония. Поэтому у нас и возникла идея отправиться на планету, где даже самые низшие зорги находятся в анабиозе уже десятки, если не сотни лет. Вот только практически сразу, как мы обнаружили вход в гнездо и провели первичную разведку местности, ситуация осложнилась. Лика сумела встроиться в коллективную ауру низших тварей и почувствовать мелких зоргов в определённом радиусе от себя. Но также она поняла, что существуют другие иерархические слои в ментальном поле зоргов, наличие которых мы до этого момента даже не подозревали. Если говорить простым языком, мы смогли подключиться к частоте связи с родовым составом, но переговоры офицеров или высшего командования на этом уровне оказались закрыты. После проведения мозгового штурма при активном участии биосов было сделано предположение, что для достижения цели придется опускаться на нижний ярус гнезда, и взламывать энергетику матки, ну или сразу королевы. Но на такую удачу рассчитывать глупо. Только в этом случае появится шанс разобраться во всей этой хрени и научиться определять местоположение главгада. Жаркие споры о составе участников этой экспедиции длились добрые часа три. каждый из нашей группы приводил множество аргументов и настаивал на личном участии в столь ответственном и сложном мероприятии. В итоге чуть ли не все сорвали голос, но состав был утверждён. На первую пробную вылазку отправятся четыре человека. Я, как обладатель уникального стелса. Лика, что будет дополнительно усиливать нашу защиту ауры Хамелеона. Элиза, куда ж без целителя. Да и энергией она сможет со мной поделиться в случае необходимости. Ну и ведьма с её изменённой энергетикой и боевыми иллюзиями. Ещё решил взять с собой призрака. И если это будет возможно, запихнуть его в инкубатор, чтобы перевести на четвёртую стадию эволюции. Потянулись недели подготовки. Соваться на нижние ярусы гнезда со слабой искрой нельзя. Поэтому мы в ускоренном темпе начали вырезать спящих зоргов. Как и ожидалось, много лута с тварей не падало. Несколько осколков, да по одному два эрго. Да и то не с каждого. Но зато их было много. Благодаря живому доспеху, который автоматически встраивался в ментальную ауру зоргов и перехватывал посмертные импульсы, не было необходимости действовать одной группой. Так что каждый заходил в казарму и вырезал всех мобов подчистую для того, чтобы полностью зачистить первые два яруса гнезда, у нас ушло три недели. Три недели практически безостановочного уничтожения тварей. Мы даже из гнезда не выходили, перехватывая всего несколько часов сна прямо там. Да и то, Светка по моему приказу, затаскивала всех в Либрос, где продолжались тренировки по боевому слаживанию группы. И это лишь одно гнездо из сотен. Общее количество зоргов в нашей галактике немыслимо. Эта зараза настолько расплодилась, что и целой жизни не хватит чтобы выкорчевать её. Но ничего, мы всё равно постараемся. Если удастся подчинить этот вирус, то расклад тут же изменится. Наша галактика ещё увидит зоргов-фермеров, что будут возделывать поля и обеспечивать едой миллиарды людей. Только когда мы перевалили за сотый уровень, нам с Элизой удалось сравнять потенциалы своих искр. Данное событие вывело наши возможности на совершенно иную ступень. Мы стали гармоничными, как назвало это состояние био. Это слово мне нравилось гораздо больше, чем унарное, поэтому теперь буду использовать именно его. Гармония позволяет нам не только использовать память друг друга, но и делиться со своими половинками даже навыками. Это звучит фантастически, но не перестаёт быть фактом. Теперь я могу провести сложнейшую операцию, а Элиза, при необходимости, превращаться в сильного и чертовски опасного бойца. И это в дополнение к постоянному ментальному каналу, который сформировался между нами, и позволяет свободно общаться на неограниченных расстояниях. Био пояснил, что состояние гармонии развивается лишь у тех одарённых, чей потенциал перевалил за 90 эрго. А при достижении максимальной планки в 120, гармония становится абсолютной. Лишь достигнув этого рубежа, путём напряжения всех объединённых сил, мы получим шанс подчинить королеву Зоргу в своей воле. Но до момента достижения стадии абсолюта нам ещё работать и работать, а время уже начинает поджимать. Поэтому дальше откладывать поход в самое сердце логово зоргов было уже нельзя. За те три недели, что мы провели на Парадайзе, меньше всего прокачкой занимались Алекс с Ликой. Оно и понятно. В первую очередь, они мозги нашей небольшой группы, от скорости разработки новых приблуд которых зависит очень многое. Например, Лик вместе со своим Биусом работают в том числе и над возможностью без инъекциональной формулы подавителя спор зоргов. Если у них получится то достаточно будет всего лишь распылить нужное количество реагента в атмосфере планеты, а цепная реакция распространит антидот повсеместно, и люди уже не превратятся в лургов. Оборудование на базе Парадайза не идёт ни в какое сравнение с Асгардским убежищем, так что разработки заметно буксуют. Нам необходимо как можно быстрее вводить в строй портальную установку и возвращаться в лабораторию. Так что решили совместить два дела. После попытки проникнуть на командирский слой коллективной ауры зоргов и считывания информации о местоположении Королевы, мы прихлопнем матку и используем ресурсы для создания энергетического ядра портала, а также получим много материалов для изготовления подавителя спор. Скорее всего, такая атака спровоцирует пробуждение Королевы, а потом и наиболее сильных тварей. Но мы надеемся, что это произойдёт мгновенно и времени убраться из гнезда нам хватит. Тем более, что я собираюсь по ходу движения разбрасывать портальные маячки, по крайней мере там, где жар ядра планета не сможет им навредить. Так что подъём на поверхность должен пройти гораздо быстрее, чем спуск. В идеале вообще телепортнуться сразу на поверхность после прокачки искры радиус прыжков возрос. Но не факт, что получится. В общем, надо пробовать разные варианты. Представления, сколько времени может занять такая вылазка, у меня нет. Все данные о подобных рейдах засекречены но желательно справиться как можно быстрее. Времени на раскачку и осторожность не осталось, но хоть с питанием, обеспечением кислородом и выведением продуктов жизнедеятельности проблем не возникнет. Первые два пункта обеспечивают специальные картриджи, которые можно хранить в инвентаре и заменять по мере надобности. А третий пункт осуществляется в автоматическом режиме. Не совсем приятно, но других вариантов всё равно нет, так что придётся потерпеть. От идеи взять с собой Алекса, чтобы он при помощи своего дара быстро разделал тушу матки, пришлось быстро отказаться. Он единственный, кто может управлять яхтой. И в том случае, если мы не вернёмся, сможет доставить остальных на Землю. Думать о таком скверном варианте развития событий не хотелось, но лучше заранее его предусмотреть. Потому как, несмотря на всю подготовку, риск нашей смерти всё равно находится на довольно высоком уровне. Да, без нас спасти Землю будет, увы, невозможно. Но хотя бы помочь выжить родственникам ребята смогут. Я даже на всякий случай, тайком от остальных, оставил Алексу контакты Барсика и моих родителей. В общем, прощались мы с друзьями на весьма тревожной ноте. Меньше всех переживал я, потому как был уверен, что нам суждено попасть на Землю всем вместе. Я видел это будущее. Значит, наш поход завершится оглушительным успехом. Ну или провалом. Но в том, что мы вернёмся живыми, я точно не сомневался. Сармат отозвал Лику в сторонку и тихо начал давать финальные напутствия. Ведьмы с Алексом тоже засели в дальнем уголке кают-компании, и лишь Банши с Боркой стояли в обнимку рядом с нами. Да, как я и предполагал, Банша не смогла долго спротивляться влечению к своей унии, и ребята начали встречаться. Надо признаться, мироздание действительно знает, что делает. Они подходят друг дружке, как никто другой. Впрочем, как и Сармат с Ликой. Я заметил, что Светка немного грустит, ведь они с Алексом не являются унарной парой, но с её повреждённой искрой вряд ли можно рассчитывать на обречение своей половинки. Так что девушке приходится действовать по старинке и доверять лишь своему сердцу». «Не задерживайтесь там», — неопределённо махнув рукой вниз, проговорила Банши. «Работы полно». «Одна нога здесь, другая там», — пообещал я. «Угу. Смотри, чтоб твои слова не стали явью», — хмыкнула воительница. Перед тем, как отправиться в опасный рейд, мы всё же извлекли паразитов из банши и сармата. Не хотелось подставлять ребят и обрекать на потерю личности. А это неизбежно произойдёт, если изменённая энергии ведьмы в перстне истощится. Нельзя сказать, что операция прошла гладко. Пару раз Светка чуть серьёзно не накосорезила, но Элиза вовремя подсказала, как исправить оплошность. Так что удалось обойтись без последствий для здоровья новых членов нашей команды. «Выдвигаемся», — скомандовал я. И мы вместе переместились ко входу в гнездо зоргов, где уже давно стоит телепортационный маячок. «Идём в среднем темпе», — начал давать финальное напутствие я. «Элиза будет поддерживать тонус мышц снимать усталость. Привал каждые пять часов. Надеюсь, что до границы с Мантией на этой планете не больше 100 километров. Погнали!» И мы пошли. Да, можно было использовать технику, но мы решили, что риск спалиться слишком высок. Да и не выдержат аэрокары возрастающего жара. Всё же нам достались гражданские модели. Наш расчёт строился в первую очередь на скрытности. Мы надеялись, что комбинация стелса и хамелеона позволит обеспечить группе надёжную защиту. И как асгарцы вообще доходят до логова маток и королев? Неужели тупо пробиваются с боем? Это же чертовски опасно, и наверняка сопровождается множеством жертв из числа одарённых. Призрак пристроился рядом. Жаль, что мой пет не настолько большой, чтобы нести на спине сразу четверых а другие зверушек решили не брать. В отличие от призрака, они всё же не совсем зорги, а выращенные из спор совершенно новые организмы, и неизвестно, как на них отреагируют элитники или хранитель гнезда. Лучше не рисковать понапрасну. Пейзаж не отличался разнообразием. Гладкие, как будто отшлифованные стены, периодически появляющиеся ответвления разного калибра, причём для зоргов совершенно неважно, где они располагаются, в области условной стены или на потолке. Эти твари могут перемещаться в любой плоскости. но ну, а самыми неприятными были огромные полости, место обиталища элитных тварей, что периодически попадались на нашем пути. И было там этих тварей, мягко говоря, до В отличие от зоргов низшей стадии эволюции, которых воля королевы или матки гнезда загоняют в казармы, элитники впадают в анабиоз хаотически. То есть они тупо окукливаются в случайном участке пещеры. Вот и получается, что, куда ни глянь, На полу, у стенах и потолке имеются опухолевидные наросты, в каждом из которых ждёт своего часа опаснейший монстр. Руки так и чесались начать вырезать всю эту погонь, но время действительно поджимало, так что мы максимально спокойно преодолевали опасные участки и мчались к цели дальше. Способности сенсов позволяли мне проводить поверхностное сканирование и сохранять в памяти особенности разных стадий развития элитных тварей. Нет, в теории я всё это знал, Всю имеющуюся в сообществе информацию о зоргах я в свою черепушку загрузил уже давно. Но одно дело теория, и совсем другое – увидеть всё это на практике и научиться сходу определять силу встреченной на пути твари По классификации есть всего три типа элитных тварей. Для себя я их обозначил начинающими, опытными и матёрыми. А как там их обозначили в ботанической среде, мне пофиг. На Пангее, неподалёку от поверхности, в таких огромных пещерах обитали сразу все типы элитных тварей чтобы при возникновении каких-либо проблем можно было послать подмогу соответствующего уровня. Но здесь мы наблюдали другую картину. На верхних ярусах базировались лишь слабейшие особи из числа элитников, а остальные, по-видимому, уползли значительно глубже, поближе к матке и хранителю гнезда, чтобы передавать им свою энергию. Не знаю, сколько прошло времени, но все твари были ещё живы. и номинальная адаптивность и приспособляемость к изменяющимся условиям внешней среды. Техксы сотворили идеального паразита и поплатились за это собственными жизнями. Для нас от этого мало что менялось, но всё равно приятно, что вирус полностью истребил своего Создателя. Слишком сильно разгоняться не стали. 5-6 км в час – вполне приличная скорость для столь опасного места. Вместо первого привала за спиной оказались приличные 20 км. Наши экзы уже давно были загерметизированы и переведены на замкнутый цикл автономного существования. Изделие асгарских мастеров выполняло свою функцию на 5 с плюсом. Температура за бортом уже перевалила за 400 градусов по старику Цельсию. Адская жара. Но я этого совершенно не ощущал. ТТХ средних экзов утверждают, что бронька способна выполнять все функции даже при совершенно фантастическом пекле в 1500 Цельсиев. Но я надеялся, что проверять это на практике нам не придётся, потому как оптимальный температурный режим для маток и королевы колеблется в районе 1000 градусов. «Стоп!» — скомандовал я, когда в зону охвата моего сенс-поля попал необычный зорг. «Походу, мы дошли до логово-хранителя гнезда. Этот момент мы обговаривали заранее. Хранители — это уникальные зорги, которые в каждом гнезде имеются всего в одном экземпляре. Они являются связующим звеном между маткой и внешним миром, эдаким ретранслятором, который способен нести волю своей владыки в массы. Как правило, хранители гнезд не выходят на поверхность, И их охраняют элитные стражи. Ценных ресурсов из этой твари можно выкачать просто немерено Но перед нами стоит совсем другая задача. Идём максимально осторожно, чтобы ни в коем случае не разбудить тварь. Больше для успокоения собственных нервов начал в очередной раз повторять детали плана я. По данным Фурии, у хранителей гнёзд очень чуткий сон. Они не погружаются в анабиоз полностью, как остальные твари, так что способны отреагировать на малейшие колебания ментального поля. Лика. «Работай максимально аккуратно». «Ой, Ярс, не нуди», — весело проговорила Светка. «Сто раз уже всё это обсуждали. Не маленькие, справимся?» «Не переживай, Ярослав», — с улыбкой в голосе добавила Лика. «Я знаю, что надо делать». Мы осторожно проложили путь, и уже через несколько минут перед нами предстала необычная картина. Огромное существо с восемью лапами, эдакий гигантский омерзительный паук, висело в самом центре пещеры, опираясь на сотни чёрных нитей. Эти нити являются ценнейшим ресурсом, который используется для изготовления нейросетей. Но прикасаться к ним нельзя. Стоит зацепить хоть одну, и хранитель мгновенно пробудится. Дело в том, что нити усиливают ментальную мощь зорга и позволяют ему координировать действия миллионов низших зоргов. Можно сказать, хранитель гнезда является генералом, что разрабатывает, а потом и реализует стратегию атаки в конкретной местности. Выше хранителей по статусу только матки и королева. Хранителя Гнезда не надо путать с Хранителем Сектора. Это две совершенно разные твари. Хранитель Сектора — это высший солдат, вершины эволюции боевого подвида зоргов. Опаснейший монстр, справиться с которым будет чертовски сложно даже с нашими возможностями. «Я пошла», — послышался напряжённый голос Лики. И девчонка, активировав антигравитационный двигатель, начала осторожно облетать нити, чтобы подобраться поближе к телу Хранителя Гнезда. Я заметил, что из 50 стражей в живых остались только 20 Остальных высосал Хранитель, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Про обычных элитников и говорить нечего. Их тушек здесь, наверное, больше сотни. Такое положение дел говорит о том, что всяческая жизнь на этой планете исчезла более тридцати тысяч лет назад, потому как одного Стража хватает Хранителя примерно на тысячу лет существования. Основная часть нити была сосредоточена в воздухе, так что передвигаться по полу можно было спокойно. Главное — обходить груды останков стражей и ещё живые коконы с гигантскими монстрами. Не дай боги, потревожим их сон. Минут 10 мы напряжённо следили, как Лика чуть ли не по сантиметру, тщательно планируя каждое своё движение, пробирается к телу огромного бронированного паука. А потом с замиранием сердец наблюдали, как девушка осторожно прикоснулась к телу монстра и начала работать. Полчаса томительного ожидания — Затем в динамиках послышался голос Лики. «У нас проблемы. Надо срочно ускоряться. Он неспроста высасывает своих стражей. Хранителю требуется гораздо больше энергии, ведь он раз в месяц отправляет сигнала ко всем низшим зоргам гнезда. И если не получит отклика, то пробудится, чтобы разобраться с проблемой. И следующая проверка начнётся меньше, чем через четыре часа». Обратный путь Лика проделала вдвое быстрее и уже через пять минут мы, наплевав на все условности и запланированный привал, помчались дальше. Ситуацию осложнял тот факт, что по мере погружения в недра планеты усиливалась аура зоргов, и в какой-то момент я потерял связь с портальными маячками. Так что быстро выбраться из гнезда не представляется возможным. По крайней мере, до тех пор, пока жива матка. Три с половиной часа марафонского забега на пределе сил вымотали нас настолько, что не помогали не только спецпрепараты из встроенной аптечки экзодоспеха, которые мы вкололи себе сразу, но и поддержка целительной энергии Элизы не вывозила. И это при том, что менее приспособленную к таким нагрузкам лику мы почти сразу усадили на спину призраку, ведь девчонки ещё с маткой возиться, а для этого нужно быть в форме. Периодически они менялись местами с Светкой или Элизой. А вот я работал без отдыха. Организм просто начал сбоить и отказываться подчиняться приказам неугомонного мозга. Одарённые хоть и намного выносливее обычных людей, но попробуй носиться в достаточно тяжёлой броньке несколько часов подряд. Но мы совершили невозможное. Пробежали за три с половиной часа аж 54 километра, и всё же достигли логова главгада. Самое прикольное, что автоматика Экза работала так хорошо, что мгновенно удалила пот. Но это так, лирическое отступление. Объёмную проекцию матки зоргов я видел, но в реальности это создание оказалось ещё более отвратительным, чем на картинке. Если попытаться объяснить доступным языком, то единственное, что приходит на ум, это здоровенная жирная личинка майского жука. Разве что внешняя оболочка полностью состоит из прочнейших неорганических материалов. Обиталище матки оказалось огромным, и повсюду валялись дохлые зорги. Тысячи тварей столетиями отдавали свою энергию, чтобы мерзкая личинка могла поддерживать свою жизнедеятельность. Но всё это было сейчас неважно. Мы успели. Словно насмехаясь над моими мыслями, по ментальному полю гнезда прошла сильнейшая волна. Личинка содрогнулась, потом открыла глаза и безошибочно уставилась в нашу сторону. Не сдержавшись, я выругался, но, как оказалось, это было ещё не самое страшное. Миг, и груды останков тысяч тварей зашевелились. Как оказалось, далеко не все твари сдохли. «К бою!» — скомандовал я. И в моих руках тут же появились кинжалы, а глаза зажглись ярчайшей синевой. «Валим всех, кроме гусеницы!»